Глава вторая. Невиданные войны. Вскоре после того, как Джон Картер попал на Марс, зеленые люди Марса, в чьи руки он попал, дали ему имя Дотар Соэт. Но со временем это имя практически забылось, ведь так его называли лишь некоторое время. несколько членов Зеленой Орды. Теперь владыка решил взять это имя для нового приключения, а я оставил свое, которое было совершенно неизвестно в этой части планеты. Итак, Дотар, Соэт и Вордай, два странствующих понтана, шли по холмистой равнине в это тихое борзумское утро к Фандалу. Оранжевый мох под ногами делал наши шаги бесшумными. Мы шли молча, и наши резко очерченные тени сопровождали нас. Ярко раскрашенные безголосые птицы смотрели с веток деревьев. Прекрасные бабочки порхали с цветка на цветок, особенно много цветов росло в лощинах, там больше сохраняется влаги. Марс, мир умирающий и все живое здесь притихло, замолчало, как бы в ожидании неминуемой гибели. Наши голоса, голоса марсиан, такие же тихие и мягкие, как и наша музыка, мы очень немногословны. Джон Картер рассказывал мне о шуме земных городов, о грохоте огромных барабанов в оркестрах, о пронзительных звуках труб. О постоянном бессмысленном звучании человеческих голосов земляне говорят до «да» бесконечности, и все эти разговоры ни о чем. Я думаю, что в таких условиях любой марсианин сошел бы с ума. Нас окружали холмы, и города мы еще не видели, как вдруг послышался шум. Обернувшись, мы едва поверили своим глазам. Около двадцати птиц летели прямо на нас. Зрелище было удивительным само по себе, ведь это были малогоры, считавшиеся давно вымершими. Но еще более удивительным было то, что на каждой из этих гигантских птиц сидел воин. Было ясно, что не заметили нас, так что прятаться было бессмысленно. Птицы уже снижались и окружали нас. Когда они приблизились, меня удивила внешность воинов. В них было что-то нечеловеческое, хотя на первый взгляд они были такие же, как и мы. На шее одной из птиц перед воином сидела женщина, но я не смог рассмотреть ее как следует. так как птица была в постоянном движении. Вскоре двадцать малогоров окружили нас, пятеро воинов спешились и приблизились к нам. Теперь я понял, что придавало их наружности такой странный и неестественный вид. Они казались ожившей карикатурой на человека. В строении их тел не было симметрии. Левая рука одного из них едва достигала одного фута, в то время как правая была такой длины, что пальцы касались земли. У следующего большая часть лица находилась над глазами, а остальное, рот, нос, едва помещались на подворотке. Глаза, рты, носы, все было смещено, искажено было лишь слишком большим, либо слишком маленьким. Но среди них мы увидели исключение. Воин, который спешился последним и шел за этими пятью. Это был красивый, хорошо сложенный человек. Все его оружие было в прекрасном состоянии и превосходного качества. Настоящее оружие настоящего воина. На одежде у него мы заметили эмблему двора. Это чин, сравнимый с чином капитана в армии землян. По его команде воины остановились, и он обратился к нам. — Вы фандаляне? — Мы из Гелиума, — ответил джин Картер. — Там мы служили. Мы понтаны. — Вы мои пленники. Бросайте оружие. Слабая улыбка коснулась губ владыки. Подойди. — И возьми, — сказал он. Это был вызов. Двар пожал плечами. — Как хотите, нас больше. Мы возьмем вас в плен, но в стычке мы можем убить вас. Я советую сдаться. Вы поступите разумно, если дадите нам уйти. Мы не ссорились с вами, и если вы нападете, то мы умрем не одни. Двар презрительно улыбнулся, как хотите, — повторил он. Затем обродился к пятерым воинам. — взятиях Однако, когда они двинулись вперед, он не пошел с ними, а остался сзади, что противоречило этике офицера марсианских армий. Он должен был вести их, первым вступить в бой, показывая пример мужества. Мы выхватили мечи из ножен и встретили этих страшилищ, встав спиной к спине. Лезвие владыки плело сложную стальную сеть между ним и нападающим. Я делал все, что мог, чтобы защитить своего принца и не уронить честь моего меча. Надеюсь, что это у меня получалось неплохо, потому что я сражался рядом с Джоном Картером. Величайшим воинам наши враги не могли сравниться с нами, не могли пробиться сквозь нашу защиту, несмотря на то, что сражались с полным пренебрежением к жизни, бросаясь на наши мечи. И это было самое страшное. Раз за разом я поражал наших противников, нанося им удары, уколы, но они снова и снова бросались вперед. Казалось, они не знают, что такое боль что такое страх. Меч мой отрубил руку одного из них до самого плеча. воин отшвырнул ногой отрубленную руку, схватил меч левой рукой и снова бросился на меня. Джон Картер отрубил голову одному из нападавших, однако обезглавленное тело размахивало мечом, крутясь в разные стороны, пока двор... Не отдал приказ, и двое воинов не схватили несчастного, обезоружив его. Все это время голова, лежащая на земле, делала жуткие гримасы и ругалась. Он был первым противником, который покинул поле боя. И мы поняли, что это единственный способ одержать победу. Руби им головы, Вордай! — приказал владыка, — и мы начали драться с удвоенной энергией. Это была жестокая битва. Чудовище с отрубленной головой продолжало драться, в то время как его голова валялась в пыли и ругалась. Джон Картер обезоружил обезглавленного, но тот бросился вперед и всем телом обрушился на него, стараясь сбить с ног. К счастью, я увидел это и вовремя перехватил другого, бросившегося на владыку. Голова его покатилась по земле. Теперь против нас остались два противника, и двор отозвал их. Они отошли к своим птицам, где получили новый приказ, но я не слышал, что он говорил. Я решил, что они оставят нас в покое и уберутся отсюда». Некоторые из них снова уселись на своих малогоров, но двор остался на земле. Он просто стоял и наблюдал. Те, что были в воздухе, делали над нами круги, но наши мечи не могли достать их. Остальные приблизились, но тоже оставались на безопасном расстоянии. Три отрубленные головы валялись на земле, всячески нас ругая. Тела двух обезглавленных были пойманы и обезоружены, а третье тело без головы металось в разные стороны, размахивая мечом, в то время как два его товарища пытались поймать его в сети. Всё это я наблюдал боковым зрением, так как все мое внимание было поглощено теми, кто парил над нами. Я пытался понять, что они собираются предпринять дальше. Но мне и не пришлось слишком долго ждать. Размотав сети, которые были закреплены у них на поясах, и которые, как я подумал, вначале были частью их экипировки, они попытались набросить их на нас. Мы пытались рубить их мечами, но все это было бессмысленно. Вскоре мы оба были стянуты сетями, беспомощно барахтаясь в них. Затем воины приблизились, не опасаясь наших мечей, и связали нас. Мы отчаянно сопротивлялись, но даже владыка не мог ничего сделать против стягивающих нас сетей и наседавших страшилищ. Все-таки их было слишком много. Я подумал, что сейчас мы будем убиты, но по приказу двора... Обезоружив нас, воины немедленно отступили. Затем собрали отрубленные головы и обезглавленные тела и привязали их к спинам малогоров. Офицер подошел к нам и заговорил. Казалось, ему было наплевать на урон, который мы произвели в его войске. Он восторгался нашим мужеством и воинским умением. «Однако», — добавил он, — Вы поступили бы более мудро, если бы сдались сразу. Только чудо и ваше великолепное искусство, владение мечом, спасло вас от смерти или тяжелых ран. «Если здесь и произошло чудо, — ответил Джон Картер, — то только тогда, когда некоторые из своих людей сумели спасти свои головы, их фехтование оставляет желать лучшего». Двор улыбнулся. «Я полностью согласен с вами. Техники у них, конечно, нет, но они заменяют ее огромной силой и полным отсутствием страха. Как вы наверняка заметили, убить их невозможно». «Теперь мы ваши пленники», — сказал владыка. «Что же вы собираетесь с нами делать?» «Я отведу вас». К моим начальникам они решат, как ваши имена. Это гордай я доктор Соид. Вы из Гелиума и направляетесь в Фандал. Зачем? Я уже говорил, мы понтаны, мы ищем службу. У вас есть друзья в Фандале? Нет, у нас нигде нет друзей. Если на нашем пути встречается город, мы предлагаем ему свою службу. Ты же знаешь обычаи понтанов?» Человек кивнул. «Я думаю, у вас еще будет возможность показать свое умение». «Не мог бы ты сказать, — спросил я, — что это за существа, с которыми мы сражались? Я никогда не видел таких людей». А их никто и никогда и не мог видеть, — ответил он. — Это хармады. Чем меньше ты их видишь, тем больше они тебе нравятся. А теперь, когда вы стали моими пленниками, я хочу сделать вам предложение. Для связанного человека путь в Морбус покажется мукой, а я не хочу, чтобы два храбрых воина испытывали неудобства в пути. Дайте мне слово, что вы не попытаетесь бежать, пока мы не прибудем в Морвус, и я прикажу снять с вас веревки. Было ясно, что Двар благородный человек. Мы с радостью приняли его предложение, затем он усадил нас на птиц позади своих воинов, и тогда я впервые рассмотрел женщину, сидящую на малогоре перед одним из воинов. Встретившись с ней взглядом, я увидел в ее глазах ужас и растерянность. Я также успел заметить, что она очень красива.